Я вспоминаю при этом старика Канта, который в наказании за то, что придумал такую хитроумную приманку, вещь в себе, тоже очень забавная штука. Сам попался на приманку категорического императива и очутился снова, сам того не ожидая, в западне, в плену у Бога, души, свободы и бессмертия, напоминает ту лису, которая по ошибке снова забрела в свою старую клетку. Но сила и ум... помогли все-таки сломать эту клетку. Как? Ты с восхищенным удивлением взираешь на категорический императив в себе самом? На эту твердость твоих так называемых моральных суждений? На эту непреложность чувства? Все должны здесь рассуждать, как я. Гораздо большего удивления заслуживает здесь твое себелюбие. Твое слепое, мелкое и непритязательное себелюбие. Ведь что такое себелюбие? Способный считать свое суждение законом для всех и вся, а взять твое слепое, мелкое, непритязательное себелюбие, оно сразу же выдает, что ты еще не открыл самого себя, не создал себе своего собственного идеала, который стал бы твоей единоличной собственностью, такой уж никогда не сможет превратиться в идеал для других, не говоря уже о всех и вся. Всякий, кто рассуждает, Так в этом случае следует поступать каждому?» Тот ненамного продвинулся в своем самопознании, иначе бы он знал, что нет и не может быть двух одинаковых поступков, что каждый совершенный поступок был совершен единственным и неповторимым образом и тоже относится и ко всем будущим поступкам. Он понимал бы, что все руководства к действиям касаются лишь грубой внешней стороны – И даже проникновеннейшие и тончайшие советы всех существовавших до ныне моралей в этом смысле не являются исключением. Что все эти советы, в конечном счете, могут создать лишь видимость единообращения, но именно лишь видимость. Что всякий поступок, когда бы ты ни пытался оценить его сейчас или потом, всегда был и остается чем-то непроницаемым и непостижимым. Что наши представления о том, что хорошо, что благородно, что исполнено величие, никогда не могут найти подтверждения в наших поступках, ибо нет таких поступков, которые можно было бы постичь. Что, несомненно, наши представления, оценки, заповеди являются мощнейшим рычагом в механике наших поступков, хотя едва ли представляется возможным выявить тот механический закон, которому подчиняется каждый отдельный случай. И потому давайте ограничимся тем, что постараемся придать нашим суждениям и оценкам большую чистоту и ясность, а также займемся созданием своих собственных новых заповедей. Только не будем больше ломать себе голову над моральной ценностью поступков. Да, любезные друзья, приспело время, когда мы с отвращением должны взирать на все эти досужие моральные разговоры, когда одна часть людей получает другую. Вершить моральный суд. Это должно прийти нашему вкусу. Пусть этой болтовнёй и этим дурным вкусом наслаждаются те, кому больше нечего делать, кроме как мало-помалу протаскивать в день сегодняшний дела давно минувших дней, хотя они сами никогда не живут настоящим. Таких много, таких большинство. Мы не хотим быть тем, что мы есть, новыми, неповторимыми, несравненными, сами себе законодатели, сами себе создатели. А для этого мы должны быть лучшими исследователями и открывателями всего того, что есть закономерного и безусловного в мире. Мы должны быть физиками для того, чтобы суметь стать творцами в нашем смысле слова. Ибо до сих пор все оценки и все идеалы опирались на незнание физики или строились в полном противоречии с ней. И потому да здравствует физика. А еще больше то, что нас принуждает обратиться к ней. Наша честность.